Глава 60. -я. Би. Дверь открыл Майкл. Ее здесь нет, Би», — сказал он усталым голосом. «Я знаю», — резко ответила Би. «Я пришла поговорить с тобой. Ее долго не будет». Она отправилась за вином и едой на вынос в один из наших любимых ресторанчиков в Бриджнорте. Ее не будет всего полчаса. «У нее какие-то проблемы на работе, которые она не хочет ни с кем обсуждать. Но тогда лучше быстро впусти меня». Судя по его виду, Майкл хотел возразить. Затем опустил глаза в пол и тяжело вздохнул. Не глядя, пошла она за ним или нет, он отправился в гостиную. Би закрыла входную дверь и последовала за ним. «Как я предполагаю, Ты пришла спросить меня, что я планировал делать с Карен. Сказать мне, что я полное дерьмо, и предупредить меня, чтобы я держался подальше от твоей лучшей подруги. Или ты сообщишь обо всем моей жене. В улыбке Би не было ни капли веселья. А затем ты скажешь мне, что твоя жена тебя не понимает. У вас уже несколько лет не было секса, и вы вместе только из-за детей, и просто ждете, когда они вырастут. Тогда ты сможешь уйти». Майкл приподнял брови. В точку. Так почему ты здесь? Би устроилась на краю дивана так, словно никогда раньше на нем не сидела. Словно сотню раз не сворачивалась на нем клубком с бутылкой вина. Я беспокоюсь за Карен». Не нужно. Она прекрасно понимает, во что увязалась, и может уйти в любой момент. Майкл провел рукой по подбородку. «Она взрослая женщина, Би, а наши отношения работают. Я не вру ей, она не врет мне. Она счастлива». «Если ты искренне в это веришь, то ты не знаешь, Карен, так хорошо, как думаешь», — объявила Би. «Но я не имела в виду, что меня беспокоит статус ее отношений или мысли о том, разобьешь ты ей сердце или нет. Меня беспокоит, ну, понимаешь?» Внезапно она утратила свою уверенность. Правильно ли она поступила, придя сюда? Но теперь она здесь, значит, лучше продолжить и сказать то, что она планировала. Ее душевное здоровье. Она ожидала, что Майкл фыркнет, напомнит ей, что как раз Карен — специалист по душевному здоровью, а она сама — помощница менеджера по управлению персоналом, а не наоборот. Но он этого не сделал. К ее удивлению он кивнул. «Меня тоже. Ты знаешь, что с ней происходит?» Би кивнула. «Абсолютно не уверена, но думаю, что это связано с одной ее пациенткой. Она убедила себя и пыталась убедить меня, что у этой девушки роман с мужем Элеоноры». «Она тебе это сказала?» «Это удивило меня в первую очередь. Карен никогда не говорила со мной о своих пациентах. Она профессионал до мозга костей». Когда она рассказала мне про эту девушку, я поняла, что у нее имеются веские основания думать, что у нас возникла проблема. Она назвала тебе ее имя или фамилию? Нет. Эту черту она не перейдет, пока не получит доказательств существования какой-то опасности. Дело в том, что все это кажется. Биза молчала, подбирая слово, которое не вызовет у Майкла враждебную реакцию. Но ей не пришлось. Он сам продолжил. «Безумием. Это кажется безумием, то, что эта девушка спит с Адамом и дразнит Карен. Я знаю». «Наверное, есть такая вероятность. Но почему?» «Как я догадываюсь, Карен почувствовала, что в отношениях Элеоноры и Адама что-то не так, и стала пытаться их спасти, как она всегда делает, если у кого-то из нас возникают проблемы. Она использует эту девушку» проецирует на нее проблему. Казалось, он пытался не рассмеяться над ее попыткой изобразить из себя психиатра. Поясни мне кое-что еще, сказал он. Почему у Карен изначально возник этот комплекс Бога? Би опустила руку к сумочке и открыла ее. Оттуда она достала листы формата А4 и передала Майклу, который принялся их изучать и нахмурился. Что это? «Статьи из газет. Тридцатилетней давности. Их мне дала мать Карен». «Ты ездила к матери Карен?» Би кивнула. «Я поехала из-за вечеринки, празднования дня рождения, которое мы с Элеонорой для нее организовывали. Если честно, я теперь даже не знаю, состоится она или нет. Продолжим ли мы этим заниматься?» Но я договорилась о встрече с ее мамой, чтобы взять у нее номера телефонов их родственников. Вот я и поехала на тот случай, если Леонора остынет, и вечеринка все таки состоится. Я не думал, что Карен вообще разговаривает с матерью. Они разругались из-за ее отца. Почти не разговаривает. Только Карен никогда нам этого не говорила, как и про их вражду. Они с матерью вообще не виделись лет шесть. А до этого раз в год или около того. До смерти отца она довольно часто навещала родителей. Но когда его не стало, ездила все реже и реже, а потом вообще прекратила. Время от времени она все таки общается с матерью по телефону, и в большинстве случаев разговор заканчивается руганью. Из-за этого Майкл кивнул на статью. «Потому что мать считает, будто Карен позволила сестре умереть? Но это случилось 30 лет назад, а не 6». Би снова кивнула. «Нетти!» так зовут мать Карен, сказала, что она пыталась перестать страдать из-за случившегося, свыкнуться с мыслью. Но Карен отказывалась ее прощать за то, какая она плохая мать. Это стало невыносимо для всех. Карен уехала из дома в университет и больше не вернулась. Она никогда нам ничего этого не рассказывала. Странно, правда? То есть я хочу сказать, что ее мама не была такой, как наши». Она не приглашала подруг на чай и все такое. Все постоянно тусовались у меня дома. Наш дом был, можно сказать, местом встречи для всех, кто жил на нашей улице. Поэтому тогда это не казалось странным». «Ты уверена, что в этой статье говорится про нашу Карен?» «Карен в детстве стала причиной смерти своей сестры?» «Конечно, нет. Виновата ее мать. Карен едва исполнилось четыре года». Но я уверена, что она винила себя. Майкл выдохнул и еще раз прочитал статью. Неудивительно, что ей так сильно хочется защищать всех окружающих ее людей. Она все еще не избавилась от чувства вины за случившееся, когда ей было четыре года. Бедняжка. Нети сказала, что она оставила их вдвоем всего на несколько минут, но на самом деле, наверное, дольше. Карен играла с сестрой. Ее мать сказала, что у нее всегда очень хорошо получалось о ней заботиться. Как я думаю, мать просто забыла, что Карен сама еще маленький ребенок. Подозреваю, что у Нетти была послеродовая депрессия, хотя это не оправдывает ее отношение к Карен. Она винила ее в том, что случилось с младшей. Она сказала мне, что пыталась не обвинять старшую дочь, но ничего не могла с собой поделать. Каждый раз, когда она смотрела на лицо Карен, увидела младшую девочку. Она начала сильно пить. Она не помогала Карен, когда та в этом нуждалась. Она не могла быть нормальной матерью. А где все это время находился ее отец? Он много отсутствовал по работе. В те времена детей фактически растили матери, сами по себе, помнишь? После несчастного случая он просто не мог находиться дома. Вероятно, винил себя за то, что его тогда не было рядом. И в результате он начал уезжать все чаще. Стал бесполезным отцом, каким себя и считал в любом случае. «Значит, они фактически жили вдвоем? Они двое и больше никого?» «Да. И обе винили себя и друг друга одновременно. Вероятно, это было ужасно». «Бедная Карен». Но какое отношение это имеет к происходящему сейчас? Не знаю. Я знаю только, что именно поэтому она считает себя обязанной потратить свою жизнь на помощь людям, должна присматривать за ними, решать их проблемы. Она искупает вину за случившееся с ее сестрой,